Глава третья. Остаток дня перед глазами мелькали только бриллианты и шифон. Я встретилась с Морган и ее мамой в единственном бутике одежды в городе сразу после завтрака с тетей. Будущая невеста перемерила там все платья, пока не нашла идеальное. Оно было коротким и нестандартным, кремового цвета, Они не белоснежная, с кружевными деталями, прикрывающими вырез в виде сердца и открытую спину. Оно сужалось на ее тонкой талии, юбка была мягкой и струящейся, и когда Морган закружилась, юбка взлетела вверх, как у Сэнди в фильме Бриалин. Послышался виск одобрения и восторга. Портниха проколола булавками некоторые места, где требовались лишь незначительные изменения — пообещав, что платье будет готово через неделю. Затем настала моя очередь примерки. Заставить Морган определиться с цветами, по-видимому, являлась самой сложной задачей, которую ее мама пыталась решить в течение последних нескольких дней. Она убедила меня примерить все цвета. От лесного зеленого до желтого в цвет пасхального яйца но в момент, когда Морган увидела меня в длинном сиреневом платье на тонких бретельках и с разрезом сбоку, она ахнула и радостно захлопала в ладоши. Вот и все, Решение принято. Остальная часть свадьбы строилась с учетом того факта, что ей понравилось, как это сиреневое платье смотрелось на мне. Я лишь улыбнулась, потому что в этом вся Морган. Я единственная подружка невесты. И что для меня стало новостью, Тайлер будет единственным другом жениха. Очевидно, они с Оливером сблизились за последний год. А лучший друг Оливера жил за границей, преподавал английский в Южной Корее, поэтому не смог организовать свой приезд домой на свадьбу за такой короткий срок. Что ж, мы будем стоять вдвоем рядом с женихом и невестой. Замечательно. Как только платья были подобраны, мы встретились с Оливером у ювелирного магазина. Это моя первая встреча с ним. И я сразу поняла, что он мне понравится. Оливер был высокого роста и в некотором роде глуповат, с темно-коричневой кожей и улыбкой, которая могла осветить всю комнату. Он был точь-в-точь -точь похож на Морган, в том смысле, что исходящая от него энергия пронизывала все вокруг, наполняя радостью каждого человека, с которым он разговаривал. Если я и не понимала этого раньше, то осознала именно в тот момент, когда увидела их с Морган. Им суждено быть вместе. Я наблюдала за влюбленными голубками, и тепло разливалось у меня в груди, когда они выбирали подходящие кольца. Это заняло не так много времени, как в магазине одежды, но все равно к тому моменту, как мы закончили, я была ужасно измотана. И все еще не закончилось делами на день. После быстрого ужина мы все собрались на переднем дворе Вагнеров, готовые познакомиться с тремя группами, проходящими прослушивание для выступления на свадьбе. «Тебе лучше перестать, милая!» Наклоняясь над креслом своего мужа, прошептала мне миссис Вагнер, когда я прикрыла ладонью очередной зевок. «Это только первый день!» Никогда бы в жизни не подумала, что примерка платьев может быть такой утомительной. Тебе стоило прилететь пораньше и подготовиться к этому всему с моей женой и дочерью. Видит бог, они могли бы ходить по магазинам хоть весь день. Мистер Вагнер хохотнул в ответ. Аманда обхватила его лицо ладонями, поцеловала в щеку и подмигнула мне, прежде чем мы снова обратили свое внимание на группу, которая только что закончила выступать на поляне. «Хорошо», — сказала Морган, держа в руках свой белый планшет, на котором серебристым текстом было написано «Невеста». «Это The Alchemist. Они из Портленда и играют вместе уже четыре года. Давайте поаплодируем им». Я усмехнулась. Ведь нас было всего шестеро. Тем не менее все захлопали — что, казалось, также позабавило музыкальную группу. Морган заняла свое место рядом с Оливером. Он положил руку ей на колено и поцеловал в щеку, будто она была самым совершенным, самым очаровательным созданием, которое он когда-либо видел. После снова заиграла группа. Каждая исполнила по три песни. Две быстрые и одну медленную, устроив тем самым для нас мини-концерт на поляне перед домом Вагнеров. Когда последняя группа проходила прослушивание, Роберт протянул руку Аманде, после чего они, с любовью улыбаясь друг другу, принялись медленно танцевать на траве под исполнение песни Элвиса Пресли «Can't help falling in love». «Ох!» — произнесла Морган, широко раскрыв глаза. «Да мне это определенно нравится. Это поможет представить свадебный танец. Нужно соединить все воедино». Она щелкнула пальцами. «Жасмин, Тай, вы, ребята, тоже танцуете. Может быть, тогда я смогу представить, как все будет». Она произнесла эти слова взволнованно, постукивая пальцами по вискам и щурясь сквозь свои большие очки. При обычных обстоятельствах я бы посмеялась, подразнила ее и сделала одолжение, потому что это то, что я всегда делала для Морган. Один взгляд этой девчонки — Я сделаю все, что она захочет. Кроме того, что она только что попросила меня потанцевать с ее братом. В последний раз, когда Тайлер прикасался ко мне, я обожглась, и ожог до сих пор не прошел. Я долго смотрела на Морган, прежде чем мой взгляд встретился с глазами Тайлера, который уставился на меня с тем же чувством страха. Мы целенаправленно расположились по разные стороны ряда стульев но теперь, казалось, не имело значения, какое расстояние мы пытались установить. «Ну же!» — взмолилась она, хлопая в ладоши и надув губы, обращаясь сначала ко мне, а затем к своему брату. «Это всего лишь для нескольких песен». «Пожалуйста!» Глаза Тайлера закатились к небу, но он все же встал и, засунув руки в карманы своих брюк цвета хаки, Принялся ждать, когда я присоединюсь к нему. Я сглотнула, одарив взглядом Оливера так, словно он мог спасти меня. Само собой, он ничего не заметил, потому что был полностью увлечен своей невестой. Он наблюдал за Морган с любопытной улыбкой на губах, как будто все еще пытался разгадать ее, и ему нравилось каждое новое открытие. Я старалась казаться невозмутимой, когда наконец встала на слегка дрожащие ноги, продолжая пялиться на траву. Я направилась туда, где танцевали Аманда с Робертом, и замерла недалеко от них, скрестив руки на груди. Через какое-то время Тайлер подошел ко мне, все еще продолжая держать руки в карманах. Ой, да ладно вам, ребята, раздраженно произнесла Морган. Вы ведете себя так, будто не танцевали тысячу раз в старшей школе. Взгляд Тайлера был непроницаем, и он, наконец, вытащил руки из карманов, протягивая одну мне. Мое сердце пропустило удар. Затем отдалось двойным стуком в груди, когда я вложила свою руку в его. В тот момент, когда наша кожа соприкоснулась, я ощутила заряд электричества. Было обжигающе горячо леденящий, холодно, всеобъемлюще. Этого было достаточно, чтобы послать волну мурашек по каждому сантиметру моего тела. Тайлер притянул меня ближе и обнял, после чего уставился своими темными глазами в мои. Так мы и начали раскачиваться в такт музыки. Я поклялась, что никогда больше не увижу этого парня. И теперь он же держал меня в своих объятиях, точно так же, как в ту давнюю ночь. Песня казалась долгой и затянутой, но мы все равно шаг за шагом двигались ей в такт. Глаза Тайлера не отрывались от моих, даже когда я оглядывала двор, его родителей, Морган, Оливера и просто землю. Каждый раз, когда я снова поднимала на него глаза, он смотрел на меня так пристально и упорно. «Итак, как ты поживала последние семь лет?» «Замечательно. А ты?» Слова Тайлера словно вывели меня из транса, и я прищурилась, мгновенно разозлившись. «Просто великолепно!» Это вызвало у меня смешок. Мы снова танцевали молча, но на его лице была все та же дурацкая ухмылка. «Что?» «Ничего. Просто смотрю на тебя». Тайлер покачал головой, сделав паузу. «Это нормально?» Я же могу просто смотреть на тебя, Жасмин. Следующий глоток воздуха дался с большим трудом, чем все остальные, и я понятия не имела, почему. У меня также не было ответа на его вопрос, и между нами снова повисло неловкое молчание. «Кажется, ты нервничаешь», — сказал Тайлер себе под нос, когда песня практически подошла к концу. «Тебе кажется». «Ты дрожишь». Стиснув от злости зубы, я проигнорировала его высказывание и взглянула на Морган, как будто она могла подать сигнал к прекращению этой пытки. Но затем рука Тайлера на моей спине скользнула ниже, пока не накрыла поясницу, и наши тела не прижались друг к другу. Я подняла на него взгляд, глубоко вздохнув, а мои губы приоткрылись. Но у меня не было времени спросить его, что, черт возьми, он делает — так как меня неожиданно отбросило назад. «Просто расслабься!» — потребовал Тайлер, после чего плавно и глубоко наклонил меня, осторожно удерживая одной рукой за талию. Я была непреклонна и всячески противилась этому жесту. Но когда он снова прошептал это слово, не сводя с меня своих темных глаз, что-то внутри щелкнуло. «Расслабься!» — и я растаяла. Моя спина выгнулась, а голова откинулась назад, из-за чего волосы скользнули по его руке вниз водопадом. Я держалась за него, а он за меня, и на мгновение я оказалась зависнувшей в пространстве, где мне пришлось довериться Тайлеру Вагнеру, чтобы он не позволил мне упасть. И он не позволил. Когда последняя нота разнеслась по двору, он притянул меня к себе. Отчего наши тела вновь соприкоснулись, а мои волосы рассыпались по плечам. Он посмотрел на меня сверху вниз, в то время как я уставилась на его грудь. Наши руки все еще обнимали друг друга. Почти каждый сантиметр нас соединялся в невидимое поле, состоящее из жара и страсти. Морган захлопала в ладоши, и магия момента рассеялась. «Это было потрясающе!» Взвизгнула она, после чего вскочила со стула и подбежала к нам. Когда она и Оливер начали говорить с группой, он стоял прямо за ней, обняв за плечи. Морган даже не думала о том, чтобы посмотреть, как мы танцуем под песни других групп. Словно тот факт, что эта музыка заставила ее родителей встать со стульев и начать танцевать, был каким-то знаком. Вот так легко и просто ее решение было принято. Тайлер ослабил свою хватку на мне совсем немного, но достаточно для того, чтобы я сделала первый полноценный вдох, а затем сделала шаг назад, пока мы совсем не перестали касаться друг друга. Он снова засунул руки обратно в карманы, а затем одарил меня чем-то средним между ухмылкой и гримасой и, не сказав больше никому ни слова, прошмыгнул мимо, направившись к дому. Оливера Морган... Пожимали руки каждому участнику группы. И пока ее отец обсуждал гонорар с солистом, мама разговаривала с двумя другими группами, ожидавшими на краю подъездной дороги. Я стояла на месте и глядела в спину удаляющемуся Тайлеру, все еще ощущая тепло его рук на своих. Что, черт возьми, это было? Позднее, тем вечером, когда я проскользнула на задний двор с ноутбуком в руках, можно было услышать, как цикады громко стрекотали на деревьях, окружавших владения вагнеров. Солнце спряталось за горизонтом несколько часов назад и захватило с собой дневное тепло, поэтому, поплотнее закутавшись в свой толстый кардиган, я направилась к большому столу рядом с бассейном. Из воды на поверхность мягко поднимался пар а вода была достаточно темной, если не считать небольшого количества света, который исходил от Луны. Тот же свет разливался по озеру вдалеке, но в остальном во дворе было темно и тихо. Я подумала, не опустить ли босые ноги в бассейн, так как знала, что вода подогревается, но быстро передумала, поскольку не захватила с собой полотенце. Вместо этого, поставив ноутбук на стол, Я поджала под себя ноги, лежа в удобном кресле. Я ввела пароль, потирая уставшие глаза, а затем, воспользовавшись моментом, просто насладилась спокойствием вечера, пока загружался мой домашний экран. Так же сильно, как никогда не хотелось возвращаться в Бритчестер, я безумно скучала по нему. Скучала по листьям, окрашивающимся в яркие цвета осенью, Скучала по смене времен года. В Калифорнии круглый год было одно и то же. Вечная весна. Сначала это казалось чем-то прекрасным, но со временем я обнаружила, что тоскую по красным и желтым листьям, по снегу и даже по дождливому сезону, который всегда втискивался между зимой и весной. Я скучала по очарованию нашего маленького городка. По запаху любимого кофе моей тети Лауры — и её знаменитому банановому хлебу в духовке по ночам, которые мы проводили, катаясь на машине по городу с Морган и Тайлером, занимаясь чем угодно, лишь бы только не ложиться спать до тех пор, пока солнце не поднималось над извилистыми дорогами нашего городка. Морган назначила совместные посиделки на другой день, по большей части потому, что Оливер находился в городе, а ей нужно было обсудить с ним кучу свадебных дел. Я полагала, что следующие две недели пребывания здесь будут такими. Она будет занята свадьбой. И именно так все и должно было быть. Во всяком случае, у меня есть работа. Но, сидя на улице, я предавалась воспоминаниям о том, сколько летних ночей мы с Тайлером и Морган плавали в этом бассейне. Иногда даже набираясь храбрости отказаться от него в пользу озера – которому в итоге со всех ног бежали, чтобы спрыгнуть с пирса. Озеро было далеко не таким нагретым, как бассейн, но будоражащим, как ничто другое. Из-за воспоминаний на моих губах появилась улыбка. Но в следующую секунду раздался всплеск в середине бассейна, и я закричала, вскочив и подняв свой ноутбук над головой, будто это было оружие. Когда источник хаоса попал в мое поле зрения, Тайлер помотал головой, и вода разлетелась во все стороны с кончиков его лохматых волос. Я испустила протяжный вздох облегчения, опуская ноутбук, в то время как мое сердце бешено колотилось в груди. «Господи, Тайлер!» — произнесла я, ставя ноутбук обратно на стол. «Ты напугал меня до смерти. Что, черт подери, ты делаешь?» «Плаваю, естественно». Даже в тусклом свете можно было разглядеть ухмылку на его дурацком лице, когда он подплыл ко мне поближе. «Плавание предполагает движение», — подметила я. «Я нахожусь здесь по крайней мере две минуты, и в этом бассейне не было ни единого всплеска». «Две минуты, говоришь?» — уточнил Тайлер, положив руки на край бассейна и посмотрев на меня снизу вверх. Как же это было красиво. То, как лежали его руки, как выпирали бицепсы и подчеркивались мышцы под тенями и лунным светом. Возможно, это новый рекорд. Я вопросительно приподняла бровь. Я сидел на дне бассейна, — объяснил он. Ага, задержав дыхание, — невозмутимо ответила я. Прямо как ребенок. «Эй, не говори так, пока сама не попробуешь. Там внизу так спокойно». Сердце все еще сильно колотилось, пытаясь выровнять пульс после моего почти что сердечного приступа. Снова усевшись за стол и настроив экран своего ноутбука, я решила, что лучше притворюсь, будто Тайлера вообще нет и займусь тем, ради чего, собственно, вышла на улицу. «Работа. Хочешь попробовать?» «Попробовать что?» Я уже включилась в рабочий режим, набрасывая план для подкаста, в котором буду приглашенным гостем. «Посидеть на дне бассейна?» «Пожалуй, откажусь». Тайлер усмехнулся, и боковым зрением я увидела, как он поднимается из воды, подтягиваясь на сильных руках. Теперь он сидел на краю, лицом ко мне, одна его нога все еще болталась в воде. Я не осмеливалась взглянуть на все остальное. «Знаешь, та Жасмин, которую я когда-то знал, любила повеселиться. Она была спонтанной, безбашенной. Да, я уже не та девушка, которую ты знал раньше». Мой нос раздувался от негодования, и чем дольше я пыталась вчитываться в свой набросок подкаста — тем чаще пробегалась взглядом по одному и тому же предложению несколько раз. «Может быть, ты вообще никогда по-настоящему меня не знал?» В следующий момент я взглянула на него. Я наблюдала за Тайлером недостаточно долго, чтобы увидеть реакцию на сказанные мною слова, а вместо этого просто вернула свое внимание к работе, игнорируя его. «Только вот этот ублюдок рассмеялся» и, встав, направился ко мне. С каждого сантиметра его тела капала вода. Плавки были черного цвета, и это единственное, что его прикрывало. Все остальные части тела выставлены на показ под тусклым лунным светом. Пресс годами стал только более рельефным. Тонкая полоска волос тянулась от резинки его шорт до середины груди, что было новое и незнакомо. Но я все еще помнила, как рельефно изгибался его пресс там, где он переходил в бедра, образуя V-образную фигуру. Когда Тайлер подошел ближе, я сглотнула и вернула взгляд к экрану ноутбука, чтобы он не мог заметить, как я на него пялюсь. Ты такая раздражительная, произнес он. После этих слов его мокрые руки потянулись вперед. И закрыли крышку моего ноутбука. Эй, ну уже, настаивал Тайлер, протягивая мне ладонь. Я не видел тебя много лет. Поплавай со мной. Работа не ждет. Нахмурившись, ответила я, снова открывая ноутбук. Сейчас 10 часов вечера, произнес Тайлер, будто это имело значение. Ты и так работала весь день. «Может быть, не над подкастом, а над подготовкой к свадьбе моей сестры, что не менее сложно». «Давай же», — повторил он, — «отдохни». «Это так не похоже на меня?» «Быть раздражительной, как он случайно отметил». «Тайлер прав. Я была счастливой, жизнерадостной девушкой, душой компании. Я не устраивала конфликтов». Во всяком случае, делала все, чтобы избежать болезненных моментов в своей жизни. Но было в этом мужчине что-то такое, что совершенно сводило меня с ума. И я не могла просто избегать его. Больше нет. «Послушай», — огрызнулась я, — «вероятно, ты можешь позволить себе просто взять отдохнуть и страдать хренью. Но мне нужно просмотреть план подкаста, в котором я буду участвовать через три дня», и у которого в среднем по 7 миллионов слушателей на выпуск. Ясно? Поэтому, пожалуйста, сиди на дне бассейна или плавай, или делай все, что душе угодно, но просто оставь меня в покое, наконец. Я успешно проигнорировала его, не отрывая глаз от экрана своего ноутбука. Он стоял на месте, пока с его плавок и волос стекала вода. Большими каплями падая на каменное покрытие, окружающее бассейн. Тайлер долго стоял неподвижно, казалось, ожидая, когда я снова взгляну на него. Но когда этого не произошло, он, наконец, отступил. — Как знаешь! — только произнес он, после чего на полной скорости побежал и плюхнулся бомбочкой в бассейн. Брызги поднялись настолько высоко, что полностью накрыли меня. Вода в бассейне была теплой. Но как только она попала на меня, ночной воздух мгновенно охладил ее. Я сидела с открытым от шока ртом, чувствуя, как мокрый кардиган прилипал к рукам, а волосы — к лбу. Каждый сантиметр моего тела дрожал от холода. Тайлер со смехом вынырнул из воды и снова подплыл к краю бассейна. — О, черт, Джаз! — произнес он, все еще посмеиваясь. Я возненавидела то, как мой желудок сжался от этого прозвища. Ненавидела чувство, от которого будто заново пережила тысячу летних ночей, когда Тайлер смеялся. «Мне жаль, я не хотел». Дальше я даже не слушала. Поджав губы, я снова захлопнула ноутбук, радуясь, что он, по крайней мере, избавлен от большей части брызг. На клавиатуре и экране было немного воды, но не настолько, чтобы повредить их. Держа ноутбук подальше от промокшей себя, я встала и направилась к дому. «Джаз, подожди!» Тайлер продолжал смеяться, но стал более серьезным, когда вылез из бассейна и попытался догнать меня. «Да ладно тебе, прости меня, я не хотел». «Прости меня, я не хотел», передразнила я, и, повернувшись назад, посмотрела прямо в его глаза. Где-то я уже раньше слышала эти оправдания. Это остановило Тайлера на полпути. И теперь мы оба неподвижно стояли во дворе, уставившись друг на друга. Смысл моего обвинения был громким и ясным. В этот момент я увидела не того мужчину, которым стал Тайлер после моего отъезда из Бричестера, а увидела парня который причинил мне боль, оставив шрамы. «Прости меня, Джаз. Я... я не хотел. Это было ошибкой. Мы не должны никому говорить о том, что произошло». Голос Тайлера дрожал по телефону, как и моя нижняя губа, когда я пыталась подавить волну бушующих внутри эмоций. Моя выпускная шапка и мантия висели рядом на дверце шкафа в маленькой спальне, в которой я жила последние четыре года. Это было не так много, но тетя сделала все, что могла, дабы помочь мне обустроиться самостоятельно. Я сидела в одиночестве на своей кровати, в то время как Тайлер на другом конце провода говорил мне, что не хочет, чтобы я больше звонила. Это было слишком близко к тому чувству, которое я испытала, когда моя мать сказала похожие слова всего несколько дней назад. Мне больше не хотелось слышать никаких извинений. Больше не хотелось слышать никаких оправданий тому, почему никто и никогда не выбирал меня. Все, чего я хотела, это сжечь свою выпускную мантию и фотографию нас с мамой, стоящую на прикроватном столике. И воспоминания о руках Тайлера на мне. И весь город Бритчестер тоже хотела уйти и никогда не оглядываться назад. И прямо тогда я твердо решила для себя сделать это. Я сглотнула, ожидая какого-либо ответа от Тайлера. Вспышка воспоминаний этого переломного момента жестко ударила по мне. Тем не менее я стояла ровно, высоко подняв подбородок. И когда он так и не воспользовался своим шансом объясниться, просто развернулась и направилась обратно в дом, больше не взглянув в его сторону. На этот раз Тайлер не пытался меня остановить.